Горит район В музее городского поселка Октябрьский и Гомельской области можно увидеть такие цифры. Перед войной жителей в Октябрьском районе было 32 тысячи, В конце 60-х годов — 25 тысяч. Нечто подобное расскажут вам и Минщина, и Витебщина, бывшие Логойский и Бегомельский, Рассонский и Освейский районы, и другие места Беларуси. Выполнять свой план обезлюживания, освобождения жизненного пространства на востоке от населения фашисты начали с первых дней войны. Но особенно зловещий размах это приобрело на исходе первой военной зимы на Октябрьщине. Гомельскую область мы выбрали для записей в 1971 году, потому что лето было тогда сухое знали по Брестской и Гродненской областям, где уже побывали, что добираться придется до самых дальних деревень. А оно, пусть и подсушенное, приподнятое мелиорацией, а все-таки полесье. Хотя и знаешь, что Беларусь — нефтяная республика, и уже не первый год, но, очутившись в тех местах, будешь снова и снова искать глазами вышки, огромные баки Такое все необычное здесь среди густой полесской зелени. Немного в стороне обязательные газовые факелы. Знаешь, что эта дорога — нерентабельная красота, а не смотреть не можешь. И смотришь по-особенному, своими, но уже и не только своими глазами. Такое ощущение, что ты уже видел это полыхание под полесским небом, но в те годы ночное тревожное. Один из нас партизанил как раз на Полесье, но дело здесь не в его личной памяти, а в той памяти, которую мы собираем, из которой скоро и неизбежно сживаешься как собственной.